Глава 30. Но независимо от того, присоединятся неандертальцы к нам или нет, мы должны принять их трактовку цвета этой планеты. Марс — это не символ войны. Красный — это цвет здоровья, цвет жизни. И хотя сейчас планета, по-видимому, лишена всякой жизни, мы не позволим этому состоянию продлиться долго. Настало время Мэри передать Кодонатор Джоку чтобы он отвез его назад в... А правда, куда? Мэри рассмеялась, когда услышала по визору, как советник Бедрос называет мир барастов «жантар». У той версии земли, которую Мэри называла домом, не было какого-то одного имени. Земля — это название лишь на одном из многочисленных языков, на других она может называться по-другому. «Терра» на латыни и ее многочисленных потомках. Французы, а также франкоканадцы называют ее «тер». На эсперанте это «теро». Греческое название «гея» стало популярно среди экологов и защитников природы. Немцы называют ее «эрде», шведы «юрден». На иврите это «эрц», по-арабски «арт», на фарси «замин», по-китайски «дитсю», по-японски «тикю». Красивее всего, по мнению Мэри, она называлась по-таитянски «вура-вура». Понтер называл ее просто «миром мэра», но Мэри сомневалась, что это название сможет получить международное признание. Так или иначе, Мэри должна передать Джоку Кадонатор для того, чтобы он отвез его на... Гликсению? Гликсения? Нет, слишком грубо. Может, Сапиентия или... Прибыл вызванный Мэри транспортный куб, и она взобралась на одно из двух задних сидений. «На дебральскую никелевую шахту», — сказала она. Водитель холодно покосился на нее. «Возвращаетесь домой?» «Не я», — ответила Мэри. «Кое-кто другой». Сердце у Мэри подпрыгнуло, когда она заметила Понтера в группе, возвращающейся с острова Данакат, Но она пообещала себе, что ее поведение будет на уровне уроженок этого мира. И не бросилась к нему со всех ног. В конце концов, двое сейчас порознь. И все-таки, когда никто больше не смотрел, она не удержалась и послала ему воздушный поцелуй. И он широко улыбнулся ей в ответ. Но Мэри явилась сюда не к нему, а к Джоку Кригеру. Генетик незаметно приблизилась к мужчине, держа подмышкой сверток с кадонатором. «Бойся гликсенов, дары приносящих!» — сказала она. «Мэри!» — воскликнул Джок. Мэри жестом пригласила Джока отойти в сторонку от посторонних ушей. Одетый в серебряное, эксгибиционист попытался последовать за ними, но Мэри развернулась и смотрела на него до тех пор, пока он не отстал. «Итак», — сказала Мэри, — «что вы думаете об этом мире?» «Он потрясающий», — сказал Джок. «Умом я знал, что мы загадили мир, в котором живем», Но когда я увидел все это, он обвел рукой окружающую идилию. Это словно найти Эдемский сад. Мэри засмеялась. Правда, похоже. Как жаль, что в нем уже живут, да? Очень жаль, согласился Джок. Вы собираетесь домой вместе с нами или еще побудете в раю? Ну, если вы не возражаете, я бы осталась еще на пару дней. Она попыталась сделать серьезное лицо. У меня тут большие успехи. Но у меня есть кое-что, что вам нужно забрать с собой. Мэри показала ему сверток. Что это? Генетик посмотрела по сторонам, оглянулась через плечо, потом посмотрела вниз, чтобы убедиться, что Джока не заставили надеть компаньона. Это кадонатор, барастовский синтезатор ДНК. Почему вы хотите, чтобы я его взял? Вы не можете сами его привезти? Мэри еще больше понизила голос. «Это запрещенная технология. В принципе, я не должна иметь к ней доступ. Никто не должен. Но это совершенно потрясающая вещь. Я написала для вас небольшую инструкцию. Она внутри». Брови Джока взлетели к самому краю его прически. Он был явно впечатлен. «Запрещенная технология? Я знал, что не ошибся, когда вас нанимал». Внезапно Мэри проснулась. Ей понадобилось какое-то время, чтобы сориентироваться в потемках и сообразить, где она. Что-то большое и теплое тихо спит рядом с ней. Понтер? Нет, нет, пока нет, не сегодня. Это Бандра. Последние несколько дней они спят рядом. Мэри поглядела на потолок. Там мягко светились неандертальские цифры, обозначающие время. Мэри уже умела их различать, но с просонью не могла сфокусировать взгляд, и ей понадобилось несколько секунд, несколько тактов, чтобы вспомнить, что они читаются справа налево и что круг обозначает пятерку, а не ноль. И была середина девятого детсы три часа ночи с небольшим. Не было смысла вскакивать с постели, хотя спать совершенно не хотелось, и тот факт, что она спала рядом с другой женщиной, был совершенно ни при чем. На самом деле она сама удивилась, как легко к этому привыкла. Но мысль, которая заставила ее проснуться, все еще горела ярким светом в ее мозгу. Она и прежде иногда просыпалась среди ночи с блестящей идеей в голове только за тем, чтобы снова заснуть и к утру напрочь ее забыть. Много лет назад она на короткое время вообразила себя поэтессой, Она и с Кольмом-то познакомилась на одном из поэтических чтений, и тогда она держала на прикроватном столике блокнот и маленький фонарик, чтобы делать записи, не будя его. Но она бросила это дело давным-давно, поскольку сделанные ночью записи утром оказывались совершенной белибердой. Но эта мысль, это понятие, эта замечательная великолепная идея никуда до утра не денется, в этом Мэри была уверена, она слишком важна, чтобы позволить ей ускользнуть. Она обхватила себя руками, устроилась поудобнее на ложе и, совершенно успокоившись, быстро уснула. На следующее утро Кристина осторожно разбудила ее в назначенное время. В две трети десятой детцы компаньону Бандры было велено разбудить ее в то же самое время, что он и сделал. Мэри улыбнулась Бандре. «Привет», — сказала она. «Здравый день», — ответила Бандра. Она несколько раз моргнула, прогоняя сон. «Займусь завтраком». «Не так быстро», — сказала Мэри. «Мне надо с тобой кое-что обсудить». «Что?» «Когда двое были одним», — сказала Мэри. «Мы с Понтером говорили о... о нашем будущем». Бандра наверняка что-то почувствовала в голосе Мэри. «Ах!» — сказала она. «Ты же знаешь, что нам нужно как-то устроить некоторые... Некоторые вещи?» Бандра кивнула. Понтер предложил решение. Частичное решение. Я со страхом ждала, когда этот момент наступит. Тихо сказала Бандра. «Ты знаешь, что существующее положение не может продолжаться вечно», — сказала Мэри. «Мне...» «Я не могу остаться здесь навсегда». «Почему?» — жалобно спросила Бандра. «Вчера Джок, мой начальник, спросил меня, когда я возвращаюсь домой. Я должна вернуться. Мне все еще надо получить аннуляцию моего брака с Кольмом. Кроме того, я...» «Да». Мэри двинула плечом, которым мне опиралась на постель. «Я просто так не могу». Быть здесь, в этом мире, так близко от Понтера, и не иметь возможности видеть его. Бандра закрыла глаза. «И что ты намерена сделать?» «Я собираюсь вернуться в свой мир», — сказала Мэри. «Вот так просто. Ты бросаешь Понтера?» «Я не бросаю Понтера», — сказала Мэри. «Я буду приезжать каждый месяц, когда двое станут одним». «Так и будешь мотаться между мирами?» «Да». Я завершу свой контракт с Синерджи Групп, а потом попытаюсь найти работу в Садбори. Это в моем мире ближайший к порталу город. Там есть университет». «Понимаю», — сказала Бандра, и Мэри почувствовала, как она старается, чтобы ее голос не дрогнул. «Ну, во всем этом есть смысл». Мэри кивнула. «Мне будет тебя не хватать, мэра». «Ох, как мне будет тебя не хватать!» Мэри коснулась ее руки. «Мы ведь прощаемся не навсегда». Но Бандра покачала головой. «Я знаю, на что это похоже, когда двое становятся одним. О, первые несколько месяцев ты, наверное, будешь стараться увидеться со мной хотя бы ненадолго, в каждый твой приезд сюда. Но реально ты будешь хотеть все свое время проводить с партнером». Бандра предостерегающе подняла руку. И «Я это отлично понимаю». «Тебе достался хороший мужчина, хороший человек. Если бы у меня был такой...» «Тебе не нужен партнер», — сказала Мэри. «Никакой женщине не нужен по любую сторону от портала. Но он у меня уже есть, так что у меня нет альтернативы», — тихо ответила Бандра. Мэри улыбнулась. «Смешное слово, альтернатива». Она ненадолго закрыла глаза, вспоминая. Я знаю, что на вашем языке это хабадык, но в отличие от многих других слов, которые переводятся приблизительно, эти два имеют совершенно одинаковый смысл. выборы из двух и только двух возможностей. У меня есть друзья-биологи, которые утверждают, что концепция альтернативы так глубоко в нас укоренилась из-за формы нашего тела. С одной стороны, мы можем поступить так, с другой стороны, эдак, у говорящего осьминога могло бы и не найтись слово, обозначающего наличие именно двух возможностей. Бандра, непонимающе, уставилась на Мэри. «О чем ты говоришь?» — спросила она, наконец, явно начиная сердиться. «О том, что у тебя есть и другие возможности. Я никогда не стану рисковать способностью моих дочерей иметь детей. Знаю, — сказала Мэри. Поверь, это последнее, к чему я могла бы стремиться». Тогда что? Поехали со мной. Что? Поехали со мной. На ту сторону. В мой мир, в Садбери. Как это решит мою проблему? Когда двое станут одним, ты сможешь остаться в моем мире. Ты никогда больше не увидишь гарба. Но мои дочери... Вот именно, дочери. Они постоянно живут в центре. Для них он не угроза. Но я умру, если не смогу видеть моих девочек. Ты будешь приезжать, когда двое порознь. Тогда, когда нет шансов встретиться с Гарбом. Приезжай в гости к дочерям и их детям так часто, как захочешь». Бандра явно пыталась все это переварить. «Ты хочешь сказать, что мы обе, и ты и я, будем прыгать туда-сюда между мирами только в разные дни?» «Именно!» Я буду приезжать сюда только в те дни, когда двое становятся одним, а ты в любые другие. В Канаде обычно пять дней работают, два дня отдыхают. Мы называем эти два дня уикенд. Ты сможешь возвращаться сюда на каждый уикенд, который не выпадает на дни, когда двое становятся одним. Гарб будет в ярости. Его проблемы. Мне придется бывать на окраине, чтобы пользоваться порталом. Просто не делай этого одна делает это так, чтобы он не мог к тебе приблизиться». «Это... это может сработать», — сказала Бандра с сомнением в голосе. «Обязательно сработает», — твердо сказала Мэри. «Если он станет возражать или попытается увидеться с тобой в неурочные дни месяца, правда о нем выплывет наружу, ему, может быть, плевать на то, что будет с тобой или с его дочерями, но он наверняка не хочет, чтобы кастрировали его самого». «И ты сделаешь это для меня?» — спросила Бандра. «Ты позволишь мне жить с тобой в твоем мире?» Мэри кивнула и крепко ее обняла. «Что я буду там делать?» — спросила Бандра. Преподавать в Лаврентийском вместе со мной. Ни один университет в моем мире не откажется иметь неандертальского геолога в своем штате». «Правда? Истинная правда!» «То есть в твоем мире мы будем и жить, и работать вместе?» «Да? Но... Будешь ли ты счастлива?» Мэри улыбнулась. «Не бывает идеальных решений. Но это очень близко к идеалу». Бандра заплакала, но то были слезы радости. «Спасибо тебе, мэра». «Нет», — ответила она. «Это тебе спасибо. Тебе и понтору. Я понимаю Понтеру, но мне...» За что? Мэри снова ее обняла. Вы с ним показали мне новые способы быть человеком. И за это я буду вам благодарна всю жизнь.